«Виктор Маключенко. Ключ. Вода». Первое. Звонок раздался во второй половине дня. Обреченно подняв трубку и отстраненно усталым голосом произнес. Служба технической поддержки слушает. «Привет, малой!» Раздался в трубке насмешивый голос. Заученно чертухнулся про себя. «Пэдди, попробуй ругнись при клиенте». Оторвал смартфон от уха и посмотрел на экран «Автар». Саватарке смотрела простовато на смеющееся лицо мелкого. Вообще-то мелким был как раз он, но была у него такая манера приветствовать. Только сейчас дошло, что вызов был на личную, не рабочую симку. Ибо вначале не гундел монотонный голос автоответчика: "Что-то случилось?" Стрельнула в голове тревожная мысль: "Просто так мало не звонил, слишком дорогой была связь". Ну, вообще-то «Что вообще-то?» Дыхание слегка перехватило, а в затылке тревожно заныло. Звоночек. «Не-не, с мамой все нормально. Что им будет?» «Ну и с теткой тоже». «Тогда с чего звонишь? Не через мессенджер?» «Денег много?» «А, точно». Мелкий досадливо зашипел, дал отбой. А еще через пару секунд вызов пошел на мессенджер. «Ну?» С досадой выпалил я. «Скорее от досада, чем по привычке». Попробуйте любить людей, работая на горячей линии. Ну, вообще да. Я в селе, и тут такая хрень, не вери она замямрёл. Мелкий. Посмотрел бы. А! Переключите мессенджер на видеосвязь. Найдите кнопку поворота камеры. Никакая ваша конфиденциальность. Какая видеосвязь? Прохрипел искажённым хрипением и помехами голос. То ты обычное еле мелкий я тебя рад слышать но что такого важного вы тебя там встреслось действительно надо видеть на этот раз голос был собранный и серьёзный без привычной дурашливости теперь я приложился серьёз сирена в голове начала пульсировать если мелкий перестаёт дурачиться значит что-то не так смартфон тренькнул Я посмотрел на иконку уходящего файла, свайпнул пальцами. Изображение было смазанным. Хёрнозьом, сухие стебли по сторонам, край фиолетовых растоптанных сланцев и грязная растопыренная пальцы ног. Мелкий. Я работаю на горячей линии техподдержки. Дребок в пальцах, не мой профиль. Да, какой рыбак? размотился голос. Э, точно в центр, смотри. А ты снимай лучше «Что, по-твоему, я там должен рассмотреть?» «Ты мокрое пятно по центру видишь? Ложицу?» «Ну да». Я продублировал фотку с мессенджера на экран компьютера и с сомнением разглядывал мокрое пятно. «Помидоры поливаешь?» «Хороший мальчик!» «Опять теплицу перенесли?» Сихицы бросил я, отходя от тревоги. «Какие помидоры в августе?» «Тут люди уже картошку вырыли. Пришлось». «Замелся мелкий». «Я рад тебя слышать в любое время, но объясни мне!» Я привычно медленно, как для клиентов садил, отчеканивая каждое следующее слово. «Что такого я должен увидеть в твоей луже?» «Да прямо в центре!» Горячился голос. «Ты разве не видишь струю?» «А-а-а!» Протянул я, пристально разглядывая мокрое пятно на серой потрескавшейся земле. Блестит что-то и... В это время пошёл вызов на горячую линию, и я мысленно послал клиента подальше и скинул. Если ты не забыл, то грот у матушки гораздо выше уровня моря и трубнет. А посреди огорода забил ключ. Чего? Не хидно, осведомился я. Какой ключ? 32 на 22 из воды, который с трубочкой. Петру тут нет. Сам знаешь, для тробки захрипела. Снова пошёл звонок на горячую линию. Я, стаический привычно, послал клиента подальше. Ситуация и забывала, и раздражала одновременно. Я рад был слышать Мелкова, только не понимал, какого фига он воняет дурака. Забил тут ключ, джерело. Если ещё не забыл украинский, тонько, стрёмный он какой-то. Радоновый? Напрягшись, вспомнил я географию родного края. Хироновый. Жёстко отрезал Мелкий. Ладно. Попробуй снять и передать видео. Тренькнул отбой. Иронично, скривив ус, положил трубку, игнорируя вызов по рабочей линии. Переторчется. Через пару минут разочарованный клиент отстал, а на экране компьютера возникла иконка входящего файла. Ладно, посмотрим. В самом деле, не работать же мне на работе. Изображение на видео прыгало. Телефон явно держали левой рукой, серый Как слоновиж, кора подтряскавшися пыльный чернозём, знакомая грязная пальцы в сланцах, изображение дрогнуло. Заросли картошкиры вкомпрегнули вверх, потянулись вниз, как на компьютерной графике. Мелкий, видимо, присел, пытаясь сфокусировать камеру на лужице. Всё-таки Samsung отстой, фокус никак не ловился. Вперёд выплыла широкое мазористое лапища, пытаясь большим и указательным пальцами что-то нашарить в лужице. Очень познавательно. Э, пальцы безуспешно пытались поймать что-то похожее на мелкую серебристую рыбешку. Поймали. Перемазанные в грязи пальцы приблизились, и между большим и указательным пальцем запульсировала стройка воды, извиваясь и отблескивая в лучах. Стройка держалась между пальцев, как дуга, напряжение секунды три, потом исчезла и блеснула в лужуце. «Прикольно. Круто мелкий». Выложи на YouTube, лайков соберёшь до фигища. Выдал я в трубку вердикт: "Да пошёл ты". Нерешительно отозвался мелкий: "Страшно до усрачки, аж мурашки по коже бегут". "Страшно, но ничего, нет, но страшно жутко". "Ну и забей. Картошка как лыжа. Ты уже эвакуировал. Горотели енточками и до весны как-нибудь. Ёбы забил с огромным недовольством и стёрнул бы отсюда кое быстрее. Только матушка тут и и гнявсякая началась. Например, я снова скинул вызов на горячую линию. Ну, завтракую я, сутреца, перед самой эвакуацией картошки на третий день какая-то фигня появилась. С матушкой разговариваю, а тут наша тётка рекордсменка тянуще на столик вдруг распрямляется и как выдаст: "Чего орёте? Алло?" Ну да, взбодрившись, ответил мелкий. «Сам знаешь, какой у нее стаж глухоты. А я говорил, как обычно, негромко. Или скажешь, что у него началась внезапная ремиссия на пороге стольника? Не скажу, но каким боком это к той штуке и на видео. Как, кстати, у тебя этот фокус получился? Прикольно. Это тебе там прикольно. А я серьезно говорю, как посмотрю в ту сторону, жутью какой-то несет. Словно Какой ик смотрит престельно. А я, знаешь, горящие самолёты у себя на взлётке видел. Но такого ушёра среди белого дня никогда. Ладно, не кипятись. Допустим. Ну а я тут чем помогу? Ну, в общем, что, этот ты у нас специалист по таким штукам. Ты X-Files решил пересмотреть? Последний сезон там вообще отстой. Сам знаешь, Как я отношусь к таким штукам? Я завязал с подобной фигнёй уже сколько лет назад. Переболел. И теперь у меня стойкий иммунитет материалиста. «Так кому мне? К психиатру звонить, что ли? Если бы только тётка, дай бог». Голос замялся. Пусть на старости лет. Девчонка соседская. Ну, та самая. С наследственной дебильностью от рождения. В себя пришла. «Ох ты ж, ёл. А это точно?» Может, просто совпадение? Точно. Как выдаст утреца Ману Лох вечно пьяному папашке. Она же в жизни больше мычания и не выдавала. Так и что я. Ну, видел струйку воды магнитной на видео. Чем я помогу? Трубка помолчала, а потом выдала. Мы решили скинуться тебе на билет. С транзитом через Минск. Знаю, знаю, ты только что вышел из отпуска. Но может за свой счет. Ну, сам подумай. «Матушка, я отсюда точно заберу, эвакуирую, в случае чего, а тетке будет уже многовато». «Слушай, напиши там, что матушка приболела сильно и прилетай». Тут и другое началось. Для простого совпадения многовато. Второе. Настроение было скверным, воздушные ямы сплошными, а таможенники трех границ рьяно придерживыми». После изощренной многочасовой пытки не было никакого ностальгического желания целовать пыльную бетонку аэропорта Борисполь. Я кисло озирался по сторонам, ища выход в город, бледное, перекошенное лицо мелкого появилось в толпе само собой. Он отстраненно кивал сотрудникам на приветствие, без слов выдернул меня из очереди грешников на таможне и под возмущенный гул очереди пихнул самый вперед. Таможенник быстренько пролистал документы, посмотрел дорожную сумку и отпустил с миром. Только после этого мелкий, несмело улыбнулся, облапил мощными медвежьими лапищами. Всё так плохо? Почесал рёбра, спросил я. Видишь? Он вытянул руки вперёд, дрожат, зараза. Вроде ничего такого и нет. Но он и отпускает Мелкий был, стойким раздолбаем, жизнерадостным оптимистом и скептиком ко всему по-нормальному. Как ты такими руками машину поведёшь? поинтересовался я, едва поспевая за его размашистыми шагами. Уверен, ну и быстро. Знаешь, меня даже отпускать начало. Не верил, что пролетишь. Тебя опери peerять, пришлось отложить колкости, описывая излочение дороги. Особенности выбивания отпускка за свой счёт и объятия. Мрат нажал брелокком в ряду машин пискнул старенький, похожий на ироноскенник, забросил сумку в багажник, и я нырнул в прохладу. Он даже не стал заезжать. Многочисленным родственникам и знакомым это было явно отложено в дальний ящик. Когда мы наконец вышли на равномерно побитую колдобина ветразу, я подал голос. Откуда такая уверенность, что у меня Кажется, это получится. Да нет, у меня никакой уверенности. Пожалуй, причём и малой. Ну, когда-то у тебя кое-что ведь получалось. Не что, разместить объявление. Срочно нужен специалист по хрен знает чему. Ты хоть в теории или как? Может, чувыдашь? И что? Тебе от этого будет спокойнее? Я давным-давно в это всё не верю, понимаешь? Слишком разочаровался. А я аж недавно впорь верю. Но не вовсю, в то, что видел. Панамек оторвался от дороги и посмотрел красными от недосыпа глазами. Спорить было бессмысленно, но ну, по крайней мере, хоть виделись. Прилетел, так прилетел. Придётся отрабатывать обратный билет, а то эти обратно не отпустит. Не бойсь, подкидывай кресло и спи. Нормально доедем. Проснулся я уже на подъезде, безошибочно определив по выбоинам просёлочную дорогу протёр глаза, оглянулся, с добрым утречком, прихлёбывая кофе из пластикового стаканчика, сказал малый: "Уже близко". Не зная как, я, но он выглядел явно бодрее. Небо на востоке подёрнулось скорым рассветом. Машина мирно виляла по пыльной грунтовке, увлекая за собой пучки высохшей травы и вьющихся в воздухе барёшек мотыльков. "Ты как?" "Нормально", пожал плечами малый. Вроде как спокойнее стало. Но так на сердце давит. Возгами понимаю, ничего страшного нету абсолютно. Обычная лужица и пробывшийся ключ. Стройка, как из-подловношей, под землёй трубы. Но на сердце давит. Скребёт, словно смотришь что-то жуткое. Ну как в старых заброшенных домах. Я в поисках былой старовины разный выкапыл. Ну ты знаешь, и кости бывало попадались. Кости-то кости, это всё понятно, умершие люди. И никакой чертовщины и прочей фигни. А тут, да и шо шириться, оно начало. Короче, началось все с тетки. Дай ей бог здоровичка. Слух теперь как у молодой. Потом девчонка эта соседская в себя пришла, что ли. Или говорить научилась. В голове что-то там коротнуло, вот как у меня, и все. А меня жутью накатывать стало. Не, не сразу. Картошку выкопал, лужу заметил и все. Лужа и лужа и шоу. Ож дроса набежала, хотя дождей какую неделю нет. Или кто-то там подлил шо-то, как это обычно в деревнях бывает. Ну, подсыпает хрень всякую. На третий день там ключ пробился. Смотрю утром, а на вскопанной земле темнеет што-то. Ну и фиг с ним. А потом захлюпало, заблестело, интересно стало. И? Ну, шо и? Ключ пробился. Я землю вокруг своих штуков и не обжарил. Земля как земля. Вот воздеир ржавых. Всё. Странно, конечно, что и намино посерёдки появился, а не с краю. Ведь ниже огорода идёт урвище прирва, и должен он был пробиться там, в низине. Ржал, жаль ли, что на нефть. Вот был бы прикол, да? Короче, помог, сделал всё, что надо, уже уезжать собрался, и тут меня жутью скрутило. Тётка внезапно слышать стала, девчонка вон пришла. А сосед наоборот сам едва не того В перепугу, наверно. Всё это ты уже излагал. Мог бы и по видео. Ну а матушка что? Как она, честное что? Её тоже жуть накрывает. Говорит только о беспокойству, будто что-то должно случиться. А ни ж нас поле со двором пустый не осталось, вымерли. Да ладно бы эту. Да только она как-то в магазин пошла. Ну, в центр села, место для обмена слухами с сплетнями, сам знаешь. Ага. Выходит, все остальное почерпнуто из бабьих сплетен. И из-за такой фигни стали меня выдергивать. Если бы, только если бы одна баба говорила, ну или две там языка метрюпалы, так многие и мужики тоже стали. Что? У вас дело бров горе, злясь про себя, но я одновременно желаю дослушать эту бредовую историю до конца. Умерших стало видеть. Крепче жал руль. Да ладно бы ночью, как это в байках бывает, или в сумерках, да на окраинах. Мы же сами мальчишками иногда к кладбищу мотались, пытаясь призрак увидеть. Нет, среди бела дня. А может, а не того? Я пощелкал пальцами по кадыку, иной раз под этим делом и не такое ловят. Если бы видели несколько человек сразу и были при этом трезвыми. Ну и что, умершие мертвяки? Я всё больше уходил в раж. Кровошки просели. Или передать живым чего? Ну да, знаю я эту байку. Когда умрёшь, и сница и просит что-то или велит сделать, то лучше сделать. А всякий. Ну, эти, эти говорят, у них как живые выглядели, будто и не умирали никогда. Подин, блин, на остановке автобус встал. Валентин Петрович, ну, который не жена с улицы жил, Баба на просапку, свёклы собрались, машину ждали. А глядь, возле остановки старой иота менят уже давно стоит кто-то. Только в другую сторону смотрит, и лица не видно. Ну и стоит и стоит. Цельски ж, все друг друга знают. Вдруг поворачивается, на часы наручные смотрит, да и спрашивает, кричит через улицу: "А чего это мал автобус сегодня идёт? Отменили что ли?" Бабы сначала не поняли, а как пригляделись, Риск и бежать. Но ну, может просто похож. Старые люди, они же похожи. Мало ли мужичков в селе высоких, сухощавых, сразу все трое одно и то же видели. Хорошо хоть с ума не сошли. Хотя одну водой отливали после. Да привиделось им всё. Машина на полирано выезжает, пока не жарко и роса стоит. Поди только сирело пару дней назад это было. И сейчас уже, как днём видно. У пожилых оно, знаешь, Да назорку, сегодня близорукость. Хорошо. Номер 1. Дальше. А в том и проблема, что это были как раз с нашей улицы жильцы. Сначала: "Ни хрена себе. У вас там что? У нас стани живых мертвецов снимают. Пейся смейся". Покивал малый. "Да только Василёв, ну, который с мотки сгорел и не откачали. Я сам видел". Ага. Я ужительно примолк. А потом спросил, подстегнутый Любопытством И как? Ну, как? Брат кивнул мне на знак Въезда в село Днем после жары вырешил соснуть часок Потом вышел к будочке Тить по сортир А за зарослями хрена, что на самой меже огорода Кто-то стоит Кто это думает, что он там делает? Он так поворачивается ко мне и спрашивает Слышь, сосед Тебе картошку не надо помочь Выкопать, трубы горят Мочи нет. У меня по спине мурашки холодные пробежали, словно льда за шиворот цепануло, в башке загудело, будто пуху прилежало. Не соображаю ничего, только смотрю на него. Ноги они короче сами. И забыл, что связка на них рвал когда-то, только свиснуло. На бегу ногой в ключ попал, поскользнулся, не вернулся, глаза поднимаю, а никого и нет. Тоже скажешь, под градусом был. Третий раз здесь было, Он кивнул головой на поднятую заслонку пруда, только пониже. Но о старом пруду на заставке. Ваню дурачка помнишь, который там утонул? Помню. Машинально кивнул я. Только он же совсем в другой стороне сел ожил. Да откуда я знаю, как это хрен действует? Скипел малый. Мужики на тракторе с можарой прицепно ехали с поля. Трактор прямо мёхонько посреди заставки заглох. Они вылезли. Давай смотреть, чего заглохло. А тот их снизу кликает, куры вопросить. По ней от страха в низ к омешам пошли, то нико качалки закачались, да пух полетел. Ну эти да. Эти могли быть подмухой, или даже скорее всего и были. Но окликал ты и Хваня днём. Все три случая днём были, один за другим. А отец колодее выдавил я. Отец: "Не!" закивал малой. Тогда бы у меня точно шарики за ролики. Мне и веселя было выше крыши. Теперь понимаешь? Третье. Дом выглядел таким же, каким я его помнил. Только виноград погуще оплел стойки у веранды, почти скрыв ее в зелени. Краска на воротах выцвела и облупилась. Они как-то странно покосились, словно продавившись внутрь. Да калина у самой калитки разрослась во всю мочи. Правда, ее садили уже без меня. А рос там раньше куст то ли бузины, то ли еще чего. Мы его регулярно вырубали, подламывали. А он упрямо рос и рос, вкривь и вкось. Сейчас ворота были распахнуты. Малой плавно винтил скейник по зарослям белого отрасли с парыша. И робко, как-то опасливо к чему-то прислушиваясь, вылез. Я вылез следом, а к ее даю взглядом до да боли знакомый двор. Все словно тоже состарилось. Раньнеровный широкий двор теперь перешёркивали какие-то досочки, куски нейрепои бляхи и фанеры, постарчески подвязанные к где-то трепицами и верёвочками. Бетонные отмостки у летней кухни были размыты дождями, раскрошились, и сама она как-то осела, словно сжалась. Мюрёные стены исклеваны курами, верстаки и нарезка стены заржавлены, засыпаны разным хламом. Иногда мне стоит возвращаться в место детства чтобы не видеть всего этого. Постаревшего и осунувшегося. Дверь дома распахнулась, и на пороге показалась тетка-рекордсменка, бодро берущая столетний рубеж. Радостно сплеснув о колени руками, и морщинистое лицо расплалось в улыбке. «А я слышу, подъехал кто-то, а это вы!» Тетка очень-таки бодро шагнула ко мне и церемонно расцеловала в обе щеки. Меня зацепило ее, слышу. Она уж давно слышала всё, только она очень повышенных тонах, почти в крик, но от операта упорно отказывалась. Иной раз, я бы, порадовался за неё, но после рассказа Малова это, мягко сказать, настораживало. Мрат вынул из багажника сумку, но не отводя до от города настороженного взгляда, будто боялся выстрела из зарослей одичалых отбившихся от рук яблонь. Матушка-хозяйство уже и в летней кухне вылетела на порог, жала меня в объятиях, как-то по-детски приникла к груди, а малой отвел смущенный взгляд в сторону и нервно раскуривал сигарету. Я отстранил ее от себя. Матушка одновременно и смеялась, и плакала. И только сейчас я рассмотрел, что серебра в ее волосах куда меньше, чем было во время ее приезда. Начались обыкновенные расспросы о дороге, о том, как добрался, о сыновьях, и далеких уральских родственниках. Брат добродушно улыбился и совсем уж не верил в его диковатые россказни в гоголевском стиле. Только заброшенная церковь в этом не фигурировала, а все остальное присутствовало. Как водится, нас сходу садили за стол, обставленный, как говорят, на быструю руку. На обед она обещала покормить нас нормально, сновательно, а я переводил удивленный взгляд с нее на брата. Может, меня просто развели... Придумали всю эту дичь и вырвали на родину, присытившись моими отговорками и ссылками на дорогу и дороговизну. Однако вскоре, удовлетворенно похлопав живот, малой полез из-за широченной лавки, которую занимал он один, и указал глазами на дверь. Я тоже вылез. Мать и тетка остались на кухне, гомоня о своем. А брат пошел в сторону огорода, остановился на самом его краю за яблонями и снова достал сигарету. «Дальше я не пойду». Нервно сказал он, «Я за тобой присмотрю, а ты сам. Вон он, лопатой докинешь». Пожал плечами, я пошел в указанную сторону. Если это и был розыгрыш, то какой смысл его ломать дальше? И правда, на серой потрескавшейся от жары земле, между сгребенными в кучу сизами, сухими ломкими стеблями картошки, низкой ботвы буряка, виднелось темное мокрое пятно, словно кто вылил одну-две полторашки ведра воды. «Ну ладно, надо оправдывать перерет, будем играть спектакль до последнего». И правда, в самом центре вздрагивала струйка воды, словно снизу пробили старый полиэтиленовый поливной шланг. «На пластмассу-то, братец аппарат свой, настроить не забыл, нет?» «Похоже, нет, потому что мне пришлось перешагивать неширокую, в один-два штыка на глубиной в метр траншею. Я присел у мокровой пятна». Для розы гороша это было слишком. Стал бы он ради этого, кородить огород в этом огороде. Эту я в первый день урыл. Слава напрочитал мои мысли, на да что их читать-то? Донеслось от Мижи. Тогда было норм. Плятяем мой братец не было. Но и делать дармовую работу ради прикола, не зная, соглашусь я или нет, не стал бы. Меня покоробило. Это новомодное сокращение нормы, я скривился, а потом вздохнул от безысходности, закрыл глаза, пытаясь вспомнить, воскресить в памяти состояние информационного включения, когда сознание переходило на иной уровень восприятия. Тогда мне казалось, что переходило, и я стовал верил в идином сознанию образом, верил, что обладаю. Нет, не обладаю, а развил вот Отработал приобретенные в наивной юности, в неком духовном просвещении, когда о всяких там психотренингах и прочих загаживающих шелупеней еще никто и слыхом не слыхивал, и видом и не видывал, и в интернетах не хаживал. С натугой, нехотя, переламывая собственную годливость, перешел на видение и стал видеть одновременно в мире реальном и как бы отзеркаленном воображении. «Посмотрим». Чего мне сейчас нарисует моя, когда-то буйная, свято верившая в возможность видения, фантазия? Земля словно светилась изнутри, стала одновременно полупрозрачной и вместе с тем оставаясь вещественной. Я не видел там, как гоголевский персонаж... Кстати, не отсюда ли этот образ скрытых кладов и всю землю до самой ее глубины? Не видел ни букашек, червячков, корешков а словно смотрел на компьютерную 3D-симуляцию. В то далёкое время, когда не было в моей жизни ещё никаких компьютеров, и ещё даже миллениумовская винда в умах не родилась, и компьютера живым не видел, тогда всё это смотрелось ужасно круто, а сейчас нарисуют круче. Может, в этом и была причина, что мой воспарённый юношеский умник, колеблюсь, ринулся постигать глубины собственного сознания. Слава богу, не дошедшего до методик Дона Хуана. Ибо некошерно правоверному. Так, прочь лирику к делу. К сознанию проступила картина разреза земли, по которым изменились корни жилы к ключу. Неожидаемо синие или голубые, как фильм «Аватар» на Пандоре, а скорее зеленовато-оранжевые. Причуды фантазии, короче. Сознание пошло вперед, порхнуло, полетело к ключу, Точь-в-точь, -точь, как в красочных визуализациях Винампа. Кто помнит, поймет, что я имею в виду. В это самое мгновение в ключе взметнулась, пульсируя струйка воды. От края огорода послышалось резкое шуршание. Малой отходил назад. Опять его клеммануло, что ли? Чем? Может, истощенное тяготами жизни и потрясениями, сознание дало слабину? Нет, нет, не помешательство, а слабину когда порой верится и видится то, чего нет. Ладно, фиг с тобой, золотая рыбка, как говорится. Пойдем тропами былых иллюзий и попробуем почувствовать какое-либо паранормальное шевеление, чисто для очистки совести. А потом, кстати, сказать, что ничего здесь нет и не было никогда, а ключ – прихоть природы. Пусть... Сознание прикоснулось к ключу и он снова, словно почувствовав виртуальное прикосновение, взметнул струйку. Чего доброго, так он еще весь огород подтопит. Угораздило же его вылезти, как прыщ на, ну допустим, на лбу. Пойдем дальше. Покажем травмированному пациенту у края огорода, что его страх мним, что нет тут никакой опасности. Я запустил пальцы в уже прилично углубившийся бочажок и, подражая движением малого на видео... Попытался поймать пальцами струю. Раз, второй, а вот хрен тебе. Между разведенными пальцами мерно пульсировала струйка воды. Утекая из никуда и утекая в ничто, и трепетала, как ничь в лампочке Теслы. Знаете, такой красивый эффект, когда нити разрядов шпарят от одного предмета к другому. Или не у Теслы, не помню. Струйка воды покорно струилась между пальцами и строилась отдельно от источника, перетекая из одного пальца в другой. Офигеть, круто. Вот это действительно первое обычными глазами видимое сверхъестественное явление. 1 2 3. Нет? Ни эти не думал отваливаться на счёт 3, как на видео. Погоди, погоди. Да мало ли в жизни чудес природных, естественных. Это сразу вспомнил былое его спарение в фантазии. А что, если взять ладонь или свести пальцы? Надеюсь, не рванёт. Вот дебил. И полежи правой рукой, будто и левой не было бы жалко будет чего. Прислушался к ведению, между пальцами трепетал живой сгусток огня. И опять неожиданно голубой, как приличистволо бы в воде, а золотисто-жёлтый, как цвет папоротника. Ох уж эти стереотипы. Сгусток был ощутимо живой? Нет. Мне мне ещё усталость присутствия разных там сущностей, которыми ранее живо разбрасывалась моя фантазия, просто сгусток был живой и ворочился в руке, когда добродушный рыжий котёнок попробовал мысленно сжать и почувствовать реакцию сгустка, ничегошеньки. Гола передолу мне, голап передолу. И начал сжимать пальцы на самом деле, готовый в любое мгновение их разжать или попытаться стряхнуть с руки. Ага. Ничего, хватает всяко бьку руками. И ничего. Струйка сократилась и словно влилась в пальцы и исчезла. Ну да. Ладонь была мокрой. Это же реальная вода, мокрая. Но не дебели я. И снова протянул руку к ключу. Круто, круто, круто. Струя с готовностью прыгнула в ладонь, будто бы этого и ждала. Поделал этот фокус пару раз. Надо записать по же на смартфон и такие выложить в YouTube, аки малолетний дебил. Ну или взрослый дебильность и все возрасты покорны. Отмежи послышался голос. Малей, что ты сделал? Меня отпустило. Ясно, тот и встал. В глазах брата стояло измление. Он явно прислушивался к себе, к тому, враз из чего, непонятно что. Он ошарашенно перешагивал рядки буряка. Потом одним последним защитную траншейку, вытянув шею, усматривался в ключ. Не со страхом, но сомнением. Огромное спасибо за приглашение. Короче, рад был свидеться. Это, видимо, всё. А кто её знает? Это замыление брат нарочно хохмел на сужике. Хотя в обиходе даже русские слова звучат на украинском совершенно естественно, а не неким выгибоном речи «А як шо ты поедеш?» «А воно знову!» «И неси бред!» «Нет тут ни хрена сверхъестественного и всякого такого!» «Зря вы на билет скидывались!» «Я хотел вытереть мокрые руки от джинсы, все равно стирать их с дороги!» «И только повернул хватательную ладонь вверх, как на ней застроился, засверкал на ладони сгусток!» «Пипец!» Резюмировал малой, глядя на мою ладонь с видом хирурга, рассматривающего кровавую культю. «Слухай, забрёй оцю фигню с собой, а? Якщо воно вылезло оттуда, то и вези его куда хочешь». «Ага, а если оно на таможне или прямо в самолёте вот так сделает, тогда что сделает со мной?» «Скажешь, спиннер». Пожал плечами малой и уставился на меня нагловато наивными глазами. «Та подивись, я к вону хорнюня» перекривляя брата, решил и ответ на на грубый суржик и открыл ладонь. Сгосток с готовностью возник в ладони, начал струиться и неожиданно разделился, став живой инкрустрацией ДНК. Вот и забирает у красотень с собой. Малый искосом взглянул на сгосток и можешь наделать вот так вот лапкой. И я пожал плечами и из сгосток тоже втянулся. Малый облегчённо вздохнул и буркнул: "Фигня или нет?" Ну, давить жуть у меня перестало. Слушай, а может, оно именно тебя ждало и искало? Ага. И вылезло чисто к мне по адресу. Так-то, у нас ещё старший брат есть, если чего. Ну, старший же у нас нормальный, ну, в смысле, без этих твоих приколов. Ой, спасибо. А всегда, пожалуйста. Сделанный наглости вытаращился. Малый. Слушай, я тут подумал, может, лучше мы Сходим на могилку к отцу. Уж сколько лет не был. Совесно. Малый взбледнул, судорожно сглотнул и нерешительно кивнул. И это, третий, стопарь возьми, с матушкой пойдём. Смянением протянул малый и взглянул в сторону двора. Да нет, Вася, он же просил на этот раз, взглядя я, не отвёл